Глава девятнадцатая. Сквайр делает визит малому дому. Мистерис Дель признавалась самой себе, что имела мало основания на надежду найти в доме Кросби счастье для своей последующей жизни. Ей нравился мистер Кросби, и она вполне полагалась на него, В оллингтоне она достаточно узнала его, чтобы убедиться в том, что будущий дом Лили в Лондоне не мог быть для нее отрадным приютом. Он принадлежал к большому свету, или, по крайней мере, обращался между людьми великосветскими. Он будет употреблять все свои усилия, чтобы увеличить свои средства. Его жизнь будет беспрерывной борьбой не столько, быть может, для приобретения денег, сколько для приобретения тех вещей, которые могут доставить одни только деньги. Есть люди, для которых 800 фунтов стерлингов в год составляют большое богатство, и есть дома, в которые это богатство приносит все удобства жизни. Но Кросби не был таким человеком, и его дом не принадлежал бы к числу подобных домов. Мистерс Дель надеялась, что Лили будет счастлива с ним, и потому оставалась довольна его привычками и образом жизни относительно себя, она принуждена была признаться, что при этом замужестве ее дочь будет совершенно с ней разлучена. Отрадный приют, который она так долго усматривала впереди и в котором надеялась провести остаток дней своих, должен находиться между полями и деревьями, а не в одной из лондонских улиц. «Лили должна сделаться теперь лондонскую леди, но Белл все еще будет оставаться при ней, и все еще можно было надеяться, что Белл найдет для себя дом где-нибудь в провинции». С того дня, как Лили объявила о предложении Кросби, миссис Дель чаще и продолжительнее разговаривала с Белл, нежели с младшей своей дочерью. Пока Кросби находился в Уоллингтоне, Это было довольно естественно. Он и Лили постоянно были вместе. Между тем, как Белл оставалась своей матерью. Но и после отъезда Кросби в малом Оллингтонском доме сохранялся тот же порядок вещей. Это происходило не вследствие холодности или недостатка любви между матерью и дочерью, но потому что сердце Лили было совершенно все занято ее женихом, и что миссис Дель, хотя и дала полное свое согласие на брак, но только в некоторых отношениях чувствовала расположение к своему будущему зятю. Она никогда не говорила даже самой себе, что Кросби не совсем ей нравится. Напротив, иногда она старалась убедить себя, что очень любит его. Но все же, говоря по правде, это был человек, который не пришелся ей по сердцу, Он далеко не был человеком, который мог бы быть для нее ее сыном, ее родным детищем. Миссис Дель и Белл проводили вместе долгие часы, разговаривая о перспективе Лили. «Странным, мне кажется, — сказала миссис Дель, — что Лили очаровал такой человек, как мистер Кросби, и что она его полюбила». Я не могу представить себе, как она будет жить в Лондоне. Если он будет любить и беречь ее, то Лили будет счастлива, где бы он ни жил. Я надеюсь. Я уверена в этом. Но мне кажется, что она будет так разлучена с нами. Разлука эта произойдет не от расстояния, но от образа жизни. Надеюсь, Белл, что тебя не увезут от меня так далеко. «Не думаю, чтобы я позволила увести себя в Лондон», сказала Белл, засмеявшись. «Впрочем, кто может знать свое будущее? Если и уеду в Лондон, то вы, мама, должны находиться при нас». «Душа моя, я бы не хотела видеть тебя замужем за другим мистером Кросби. Ну, может быть, я бы сама захотела». «Не бойтесь, мама, ведь Аполлоны не каждый день проходят этой дорогой». «Бедная Лили! Помнишь, как она в первый раз назвала его Аполлоном?» «Я помню это очень хорошо. Я помню, как он пришел сюда на другой день, когда Бернард привел его в наш дом. Помню, как вы играли на полянке в то время, когда я была в другом саду. Тогда я вовсе не думала, чем кончится это новое знакомство». «Однако, мама, вы не сожалеете об этом?» «Нисколько, если это послужит к ее счастью. Если она будет счастлива с ним, то могу ли я сожалеть, хотя бы он увез ее на край света? Чего же мне больше желать, как только видеть тебя и ее счастливыми?» «Мужчины в Лондоне точно так же счастливо живут с своими женами». «Как и в провинции?» «О да! Из всех женщин я первая готова подтвердить эту истину!» «Что же касается до Адольфа, то не знаю, почему нам не положиться на него!» «Правда, душа моя, нет никакой причины! Если бы я не полагалась на него, я бы не так охотно дала свое согласие на брак!» «Но, несмотря на это...» «Дело в том, что он вам не нравится, мама». «Откровенно тебе скажу, что он не так мне нравится, как я надеюсь понравится человек, которого ты выберешь себе в мужья». Лили ничего не говорила об этом предмете с мистерс Дель, но чувствовала, что ее мать до некоторой степени чуждалась ее. Имя Кросби часто повторялось между ними, но в тоне голоса мистерс Дель – В ее манере, когда она говорила о нем, не доставала той теплоты, той искренности, которую производит неподдельное расположение. Лили не анализировала своих собственных чувств и не старалась разбирать чувства своей матери, но она замечала, что они не были таковы, какими бы она желала их видеть. «Я знаю, мама не любит его». Говорила она Бел вечером того дня, в который получила от Кросби первое письмо. Разумеется, не так любит, как ты, но все же она любит его. Не так, как я. Зачем говорить такой вздор? Конечно, она не может его любить так страстно, как я. Дело в том, что она вовсе его не любит. Неужели ты думаешь, что я ничего не вижу? Я боюсь что ты видишь уже чересчур много. Она ни слова не говорит против него, но если бы она действительно его любила, то, верно, иногда сказала бы хоть слово в его пользу. Мне кажется, она никогда не произнесет его имени, пока ты или я не заговорим о нем в ее присутствии. И если она не одобряет его, то почему бы не сказать об этом раньше? Это уже слишком жестоко сказала Белл с некоторой горячностью. Она не думает не одобрять его, и не думала. Ты очень хорошо знаешь, мама, и можешь быть уверена, что она никогда не будет вмешиваться в наши дела без какой-либо серьезной причины. Что касается до мистера Кросби, то мама дала свое согласие, нисколько не колеблясь. «Да, это я знаю». «Как же ты можешь говорить, что она не одобряет его?» «Конечно, я не смею отыскивать недостатков моей мама. Может быть, все делается к лучшему?» «Непременно. Все будет прекрасно». Хотя Белла выразила это успокоительное обещание, но она знала так же хорошо, как Лили и ее мать, что семейство их разделится, когда Кросби женится на Лили и увезет ее в Лондон. На следующее утро Мистрис Дель и Белл сидели вместе. Лили была наверху в своей комнате и, вероятно, или писала письмо к жениху, или читала его письмо, или думала о нем, или что-нибудь для него работала. Во всяком случае, она была занята им и потому оставалась одна. Была половина октября. В камине гостиной мистрис Дель пылал огонек. Окно, открывавшееся на полянку, было затворено, тяжелые маркизы были убраны, все показывало безотрадный факт, что остатки лета миновали. Для мисс Дель это всегда была самая грустная пора, хотя мистрис Дель не обнаруживала явно своей грусти. Бел, сказала она, внезапно взглянув по направлению к окну, твой дядя у окна, впусти его. С того времени, как подняли маркизы, стекольчатая дверь была не только закрыта, но и заколочена. Поэтому Белл встала и отворила коридор, чтобы впустить сквайра. Не часто случалось, чтобы он являлся в малый дом этим путем, и если являлся, то непременно с какой-нибудь целью, о чем он уведомлял заблаговременно. «Как? Уже огонь в камине?» — сказал он, «У себя я не раньше начинаю топить камин, как с 1 ноября. Я люблю видеть огонь в камине, в особенности после обеда». «А я люблю огонь, когда мне холодно», — сказала мистерс Дель. Вообще, это был предмет, в котором Сквайр и его невестка никогда не соглашались. А так как мистер Дель имел какое-то дело, то и не хотел тратить времени на защиту своего взгляда, по вопросу о каминном огне. Милая Белл, сказал он, я хочу поговорить с твоей мама по одному серьезному делу. Вероятно, ты согласишься оставить нас минуты на две. Белл собрала свое рукоделье и ушла наверх к сестре. У нас дядя Кристофер, сказала она, пришел к мама по какому-то делу вероятно, поговорить насчет твоего замужества?» Но Белл ошибалась. Визит Сквайра не имел ни малейшего отношения к замужеству Лили. По уходе Белл миссис Дель не сделала движения, не сказала слова, хотя очевидно было, что Сквайр молчал, собственно, для того, чтобы вынудить с ее стороны какой-нибудь вопрос. «Мэри?» — сказал он, наконец. «Я скажу вам, зачем я пришел сюда». При этом мистерс Дель сложила в коробку шитье, которым занималась, и приготовилась слушать. «Я хочу поговорить с вами о Белл». «О Белл?» — повторила мистерс Дель с видом крайнего изумления. «Да, о Белл. Лили выходит замуж. Недурно было бы выдать замуж и Белл». «Я вовсе не вижу в этом надобности», — сказала мистер Сдель. «Я ни под каким видом не тороплюсь от нее отделаться». «Кто же говорит об этом?» «Однако нет сомнений, что вы заботитесь об ее благополучии. С своей стороны я забочусь о ней не меньше вашего». «При обыкновенных обстоятельствах...» «Не было бы никакой надобности торопиться ее замужеством, но могут быть обстоятельства, когда подобная вещь более всего желательна, и мне кажется, что теперь наступили эти обстоятельства». Судя по тону Сквайра, по его приемам, очевидно было, что он говорил серьезно. Но в то же время было очевидно, что он находился в некотором затруднении высказать то, что было у него приготовлено, Голос его дрожал, его нервы, по-видимому, приходили в раздражение. Мистерс Дель не хотела помочь ему выйти из этого положения. Она не хотела позволить ему распоряжаться ее дочерями и, будучи обязана выслушать его, неохотно исполняла эту обязанность и даже решилась противоречить всему, что бы он ни сказал. Кончив свой маленький спич об обстоятельствах, Сквайр замолчал. Мистрис Дель тоже замолчала, остановив неподвижно глаза свои на его лице. «Я искренно, от всей души люблю ваших детей», — сказал Сквайр. «Хотя, кажется, вы не отдаете мне за это должной справедливости». «Я уверена, что вы их любите», — сказала мистерс Дель, — «и мои дочери хорошо знают это». «Как нельзя более я забочусь о том, чтобы пристроить их и доставить им средства к безбедной жизни. У меня нет своих детей, и потому детей двух моих братьев я считаю своими родными!» Миссис Дель не сомневалась, что Бернард будет наследником Сквайра, и никогда не думала, что ее дочери могут иметь какие-нибудь права на это наследство». Фамилии Дели весьма было известно, что старший вроде Дели из мужского колена должен быть наследником всего имения Деля и всех денег Деля. Она вполне признавала всю законность такого распоряжения, но ей казалось, что Сквайр лицемерил, сказав, что любит и заботится о племяннике и двух племянницах, как о родных. Бернард был им усыновлен, и никто не оспаривал у дяди «Право подобного усыновления. Бернард был для него все, и как наследник обязан был во всем повиноваться. Дочери же мистерис Дель были для него не более того, чем могут быть племянницы для всякого дяди. Он не имел никакого права располагать их замужеством Мать в душе вооружилась и приготовилась вступить в битву за свою собственную независимость и за независимость своих детей». «Если Бернард дженница хорошо, — сказала она, — то, без всякого сомнения, это будет для вас большим утешением». Этими словами мистер Дель хотела дать понять Сквайру, что он не имеет никакого права беспокоиться о супружестве других. «Совершенная правда», — сказал Сквайр. «Это было бы для меня величайшим утешением». А если бы он и Белл сошлись друг с другом, то, мне кажется, это было бы большим утешением и для вас». «Бернард и Белл?» — воскликнула мистрис Дель. Никогда еще идея о подобном союзе не приходила ей в голову, и потому она, пораженная изумлением, осталась безмолвною. Она всегда любила Бернарда Деля, питала к нему более родственной любви, чем К которому либо из других Делей за стенами своего дома. Он был в ее доме как свой. Ее дочери любили его как родного брата, но она никогда не рассчитывала на него, как на будущего мужа Лили или Бел. Разве Бел не говорила вам об этом? Спросил Сквайр. Ни слова. И вы никогда не думали об этом. Решительно никогда. «Я так думал об этом очень много. Я думал об этом в течение нескольких лет. У меня давно задуман этот план, и если он не исполнится, то я буду очень несчастлив. Тот и другая для меня очень дороги, дороже, чем кто-нибудь другой. Если бы мне привелось увидеть их мужем и женой, я бы спокойно оставил им свое старое место». «Никогда еще Сквайр...» не обнаруживал перед своей невесткой более теплого чувства. И никогда еще невестка не доверяла этому чувству с такой искренностью, как теперь. Она не могла не сознаться самой себе, что это неожиданное проявление теплой любви относилось и до ее дочери, и потому чувствовала себя обязанной выразить за нее свою признательность. «Вы очень добры, если думаете о ней», — сказала мать. «Очень добры. Я много, много о ней думаю», — сказал Сквайер. «Впрочем, это не идет теперь к делу. Я должен сказать, что она отклонила предложение Бернарда». «Разве Бернард делал ей предложение?» «Так, по крайней мере, он сказывал мне. И она отказала ему». Быть может, с ее стороны это было весьма естественно, потому что она не привыкла смотреть на него, как на будущего мужа. Я не виню ее, я не сержусь на нее. Сердиться на нее? Да едва ли вы можете сердиться за то, что она не влюблена в своего кузена. Я и говорю, что не сержусь на нее. Но мне кажется, она могла бы подумать об этом. Ведь вы не прочь от такой партии, не правда ли? Мистерс Дель не дала сейчас же ответа. Она начала обдумывать этот предмет и рассматривать его с различных точек зрения. С первого взгляда в нем было весьма много хорошего. Все местные условия были в его пользу. Относительно ее самой он обещал все, чего она желала. Он предоставлял ей возможность часто видеться с Лили, потому что если бы Белл устроилась в старом фамильном доме, Кросби, весьма естественно, часто приезжал бы к своему другу. Она тоже любила Бернарда. Ей представлялось, что если брак этот состоится, то между ней и старым Сквайром восстановится доброе согласие и взаимное уважение. «Ну что же?» — сказал Сквайр, пристально смотревший в лицо своей невестки. «Я все думала», — отвечала миссис Дель. «Так вы говорите, что она отказала ему?» «К сожалению. Это правда. Впрочем, вы знаете, я знаю, что это должно быть предоставлено ее произволу. Если вы хотите сказать, что Бел нельзя принудить выйти замуж за ее кузена, то, конечно, мы все это знаем». «Я хочу сказать еще более. Что же такое?» что это дело должно предоставить ее решению. Ни вы, ни я не должны в этом случае прибегать к убеждению. Если он сам может убедить ее, тогда... Ну да, конечно, он должен убедить ее. Я совершенно согласен с вами, что он должен сам защищать свое дело. Но посмотрите сюда, Мэри. Белл всегда была послушна вам. Это правда. Слово с вашей стороны много будет значить в этом деле. Зная, что вам приятно было бы, если бы она вышла замуж за кузена, она будет считать своим долгом... Вот этого-то я и не в состоянии сделать. Дайте мне договорить, Мэри. Вы останавливаете меня и начинайте брониться, прежде чем я высказал половину того, что намерен сказать. Само собой, разумеется, я знаю, что в нынешние времена нельзя молоденькую девушку принудить выйти замуж. Но сколько я вижу, они поступали бы в этом деле менее прометчиво, если бы действовали не совсем по-своему. Я никогда не позволю себе... Просить мою дочь выйти замуж за человека, который, может быть, ей и не нравится. Но вы можете объяснить ей обязанность хорошенько обдумать предложение, прежде чем сделать решительный отказ. Девочка должна быть или влюблена, или нет. Если влюблена, то она готова повиснуть на шее мужчины, как это и было, с Лили. Она никогда не думала о замужестве, пока ей не сделали предложение. Теперь это дело решенное. Но если девочка не влюблена, она считает долгом уверять и клясться, что никогда не будет любить. Я знаю, что Белл ничего подобного не делала. Нет, делала. Она сказала Бернарду, что не любила его и не могла его любить. Мало того, что она не хочет даже и думать об этом. «Мэри, это факт, который я называю упрямством. Я не хочу принуждать ее. Не хочу, чтобы и вы принуждали. Но есть одно обстоятельство, которое для нее будет очень хорошо. Вы должны допустить это. Нам всем известно, что она в превосходных отношениях с Бернардом». Поэтому можно полагать, что они не будут ссориться и ненавидеть друг друга на всю жизнь. Она говорила, что очень любит его, что будет для него сестрой и другой вздор в этом роде. В этом я не вижу никакого вздора. Вздор! Вздор! Особливо при таком случае. Если мужчина просит девушку выйти за него замуж, ей нечего говорить, что она будет для него сестрой. Я считаю это за чистейший вздор. Если она поразмыслит о предложении как следует, то скоро научится любить его. Этот урок если только нужно выучивать его, должен быть выучен без помощи учителя значит «Вы вовсе не хотите помочь мне?» «По крайней мере, я не буду вам мешать. И сказать вам правду, я должна подумать об этом вопросе, прежде чем решусь говорить о нем с Бел. Судя по ее молчанию...» «Я думаю, она уже говорила с вами...» «Нет, мистер Дель». Если бы она приняла предложение Бернарда, то без всякого сомнения объявила бы мне. Если бы она намерена была принять его, то, вероятно, посоветовалась бы со мной. Если же она решилась отказать... Ей не следовало бы этого делать! Если она решилась отказать, то мне кажется весьма естественным, что она не говорила об этом. Вероятно, она думает, что Бернарду будет приятнее, если никто не узнает об этом. Вздор! Вам нужно время подумать об этом, потому теперь я больше ничего не скажу. Будь она моей дочерью, я бы не задумался объяснить ей то, что считал бы за лучшее для ее благополучия. Можете быть уверены, мистер Дель? что я сама забочусь о ее благополучии. Я скажу ей непременно о вашем к ней расположении и любви. Поверьте мне, что за это чувство я всегда буду питать к вам искреннее уважение». В ответ на эти слова мистер Дель покачал головой и что-то промямлил. «А как вы сами-то желаете их брака?» — спросил он. «Даже очень желаю», — сказала мисс Трисдель. «Я всегда любила Бернарда и уверена, что дочь моя была бы с ним счастлива, Но в деле подобного рода вы сами знаете. Моя любовь или нелюбовь ни к чему не поведут. И они расстались. Сквайр вышел в ту же дверь, в половину довольный этим свиданием. Впрочем, это был человек, для которого и половинного удовольствия было достаточно. Он редко позволял себе надеяться, что люди охотно будут доставлять ему полное удовольствие. Мистерис Дель с самого приезда в Малый дом никогда не была для него источником утешения. По этому случаю он даже сожалел, что привез ее туда. Он был человек, настойчиво преследовавший свои цели, но без горячности и ни под каким видом не ожидая, что у него все будет делаться гладко. Он решил в своем уме, что племянник его и племянница должны быть соединены вместе брачными узами, и если бы ему не удалось исполнить этого, то такая неудача послужила бы отравой для всей его последующей жизни. Не в натуре также было этого человека сердиться или брониться при встрече сопротивления. Он сказал мистерис Дель, что любит Белл как родную дочь. Действительно, он так и любил ее, хотя в разговорах с ней редко оказывал ей особенное внимание и никогда особенной нежности. Теперь же он любил ее меньше, потому что она действовала наперекор его желаниям. Он был постоянный положительный человек, действовавший скорее настойчиво, чем рассудительно, более грубый в словах, чем в мнениях, с более теплым сердцем, чем полагали другие или чем знал он сам. За всем тем, он был человек, который, однажды, пожелав иметь какую-нибудь вещь, не оставит этого желания на всю свою жизнь. Оставшись одна, начала разбирать этот вопрос с большей подробностью, чем вместе со Сквайром. Не будет ли этот брак для них всех счастливейшим семейным событием? Ее дочь не имела никакого состояния, а тут для нее приготовлен будет всякий комфорт, какой только может доставить богатство. Она будет принята в дом дяди не как бедная, беспреданная невеста, которую бы Бернард мог взять за себя, но как жена, выбор которой одобрили бы все друзья Бернарда. И потом, относительно самой мистерис Дель, в таком браке решительно бы все восхищало ее. Он осуществил бы все мечты ее о будущем счастье. Но, как она снова и снова говорила себе, Все это не разрешает вопроса. Решить его должна была сама Белл, и только она одна. С идеей о любви соединялось в ее понятиях что-то священное. Она стала бы считать свою дочь отверженную, если бы та вышла замуж без всякой любви. Если бы она не любила своего мужа, как Лили любила Кросби, всем сердцем, Сею силою своей души. При таком убеждении мистрис Дель чувствовала, что немного хорошего может она посоветовать Белл.